Глава 10. Правда, прежде чем идти гулять по городу, троица девушек забежала к себе, чтобы переодеться в более подходящую одежду. Во время знакомства на них была обычная рабочая одежда вольных работников клана. Сейчас же они облачились в гражданскую. При этом Лиза тут же пояснила, что если они будут ходить со значком своего клана, то их могут привлечь к работе, если вдруг это потребуется, и они не смогут отказать. А так есть шансы, что они не привлекут внимание своих соклановцев. В любом случае, им было виднее, как следует поступать и во что одеваться. А я сам пока не намеривался избавляться от такой приятной компании. Эта троица девушек, как на подбор, были подтянутыми и фигуристами. Может, поэтому их отправляли ходить по городу и следить за ситуацией, чтобы они привлекали внимание гостей города. Всё же тут не особо-то и опасные условия, и сюда вполне могут попасть без особых проблем люди с внешнего мира. Вот таким как раз неплохо показать, насколько хорошо живётся местным воительницам и вообще, насколько они сами хороши. По пути новые знакомые с любопытством расспрашивали меня о месте, где я родился. И по всем этим вопросам сразу становилось понятно, что дальше Новгорода они никуда не выбирались. Да и сейчас, будучи клановыми, они не могли так уж спокойно покинуть подконтрольный им божественный лабиринт. Нет тут у них ранг в своём клане, чтобы им позволяли такие выходы. Они ещё и здесь пригодятся для разных мелких поручений. В общем, тут ещё и непонятно было, кто больше рад. Они, что нашли человека, который может рассказать им о жизни в другом городе и приключениях в другом лабиринте. Или же я, который просто наслаждался девичьей компанией и красотами города. А ведь они действительно постарались и водили меня по самым разным закуткам, которые самостоятельно я вряд ли нашёл бы. Тут и на работу мастеров-кузнецов можно было посмотреть, которые специализировались на различным диковинном оружии, и на мастеров бронников, которые обитали не так далеко от их производств. Причем троица девушек вела меня не среди общих рядов, где можно было встретить праздно шатающуюся публику, а туда, куда пускали только местных покорителей лабиринтов, а то и вовсе клановых. Только ничего подходящего для меня не находилось. Да, оружия было много, и даже часть из того, что мне приглянулось, я изучил повнимательнее, покрутил в руках, но в итоге так ничего и не выбрал. Есть понятие «оружие не под мою руку», и вот это как раз тот случай. Не было ничего подходящего мне лучше, чем клыки белой змии. Эти кукрии прекрасно лежали на моих ладонях, а теперь я ещё мог пропускать через них внутреннюю энергию без каких-либо потерь. Из-за этого ничего, что могли предложить мне кузнецы, просто не подходило. Я, конечно, думал об оружии, которое позволило бы мне более уверенно себя чувствовать, если и не на дальние, то хотя бы на средней дистанции, например, копью, но пока приходится обходиться тем, что есть. Может, потом в самом лабиринте повезёт найти что-то необычное, что придётся мне по вкусу. Среди ибраний я не смог найти того комплекта, в котором мне было комфортно. Понятное дело, что большую часть защиты делали под девушек, но и не все они увлекались тем, чтобы делать акцент на своей фигуре. Да и всё равно, среди покорителей лабиринта было достаточно мужчин, чтобы думать о каких-то универсальных вариантах, которые уже потом можно будет подправить на конкретного покупателя. Какие-то из вариантов были слишком тяжёлыми, значительно ограничивая движения, и явно не подходили для моего стиля боя. А те, что подходили, имели защиту хуже, чем у брони, которую использовал я. И при всём этом аналогов брони, подаренной дедом, здесь просто не было. А ведь этот лабиринт обладает довольно обширным количеством ресурсов и ведёт активную торговлю с другими регионами. Так что тут можно было встретить образчики со всего мира. Вот так и начинаешь задумываться, а откуда именно дед достал подобную одежду, и сколько она может стоить, если позволить кому-то ее отдать на оценку. Разумеется, так делать я не собирался, но все равно любопытно. Вот и получалось, что после беглого осмотра вариантов я отрицательно покачал головой, решая ничего не покупать, несмотря на все рекомендации торговца. Мой стиль боя не требовал большого уровня защиты, в отличие от Дубова, например. Напротив, я должен был быть быстрым и гибким, и главным в доспехе должно быть то, что он не ограничивал меня в манёвренности. В схватке не на жизнь, а на смерть, даже самая маленькая ограниченность может стать фатальной. Тем не менее, только просмотром оружия и брони мы не ограничились и прошлись по местным диковинкам, которые показывали в отдельных павильонах. Тут даже был свой своеобразный зверинец. Разумеется, здесь были лишь те звери лабиринта, которые просто не могли вырваться из своих клеток, или же те, кто поддавался дрессировке. Да, среди них встречались и те, кто мог после долгой работы над ними начать слушаться людей. Это выяснилось относительно недавно, и направление дрессировки зверей лабиринта ещё не было сильно развито, но ходят слухи, что в некоторых божественных лабиринтах уже появились практики, которые направляются в рейд вместе с подчинёнными им зверями. Рисковые, ребята, ничего не скажешь. Но с другой стороны, я их тоже мог понять. Смогли же люди подчинить себе волков, сделав из них собак. А среди зверей лабиринта попадаются очень даже разумные твари, которым вполне по силу понять команды человека и даже договориться с ним. Что уж говорить о том, что есть и разумные звери, которые мало чем отличаются от людей, такие как Элайджа или Индира. Интересно, как они сейчас там живут в лабиринте без меня? Удивительное дело, но я будто бы скучал по этой взбалмошной Ламии, которая просто вбила себе в голову, что она теперь со мной, и её больше ничего не волновало. Я до сих пор не знал, как толком к этому относиться, и в какой-то мере был даже рад этой поездке, которая позволяет немного проветрить голову и посмотреть на мою жизнь немного со стороны. Так вот, насчёт зверинца. Он наглядно показывал, насколько разнообразной может быть фауна в божественном лабиринте. При этом она может казаться вполне мирной, пока ее не спровоцируешь. Да и, откровенно говоря, пусть каждый и думает, что любое живое существо в лабиринте несет смерть, но это совсем не так. Встречаются среди них вполне травоядные особи или те, кто сильно пугаются при виде людей и точно не думают о каком-либо нападении. Им бы в своей среде выжить, не то что нападать на куда более опасных практиков. Для меня же в целом зверинец был любопытным, но не более. После того, как не единожды столкнёшься с существом, готовым тебе вцепиться в глотку, чтобы сожрать, относишься ко всему этому как-то иначе. В моём случае проще превентивно нанести удар, чем пытаться разобраться в поведении незнакомого существа. Остальных я и так знаю, благодаря книгам и свиткам из библиотеки безыменных. А вот гостям города и лабиринта, что никогда не бывали в дикой его части, такое было довольно интересным аттракционом. Думаю, прошлый я Тот, что ещё не оказался на седьмом этаже, тоже с интересом тут расхаживал бы. Удивительно. Прошёл всего год, а как сильно я изменился за это время. В особенности много людей собиралось у клеток с хищниками, которым очень не нравилось такое пристальное внимание со стороны людей, и они это всячески демонстрировали, чем только радовали публику. Вот тебе и грозный зверь, который не смог погибнуть в бою, и теперь вынужден лишь рычать на любопытных зевак. Даже жалко их немного. Могли бы сейчас жить на свободе, ну или умереть от рук других покорителей лабиринта. Всё это всяко лучше, чем жить в клетке. Раз уж посетили местных зверей, то следующей целью стала оранжерея, где пытались создать комфортные условия существования для растений из лабиринта. Всё-таки многие культуры были похожи на те, что мы использовали во внешнем мире, и их выращивание в контролируемой среде может дать неплохие перспективы. Понятное дело, что от такого выигрывают страны, по большей части кланы, но всё же в чьих божественных лабиринтах существуют большие безопасные зоны. Вот только почти в каждой стране есть хотя бы один лабиринт, в котором как раз можно было бы выращивать растения и даже разводить животных пригодных в пищу. Главное во всём этом сделать так, чтобы их можно было доставить во внешний мир, где они пока что портятся гораздо быстрее, чем находясь внутри лабиринта и их породившего. По крайней мере, все те, кто пребывают в лабиринт, находятся на полном самообеспечении и не испытывают потребности в еде, если и разведали хотя бы 10 этажей. Лабиринт это и как опасности, так и шансы для выживания. Главное найти к ним подход. Но об этом лучше пусть учёные головы ломают. Меня же в этом вопросе, как и всегда, интересовали те виды трав и в целом растений, которые можно было бы использовать для массажных масел. Недавно я наткнулся на свиток, в котором описывались благовония, которые тоже обладают рядом интересных свойств, но толком поэкспериментировать мне с ними пока не удавалось. Пару раз не считается. Так что я ещё и присматривался к растениям, которые могут подойти в том числе для этой цели. Я думала, тебя больше заинтересует звериный лабиринт, а чем растения, заложив руки за спину, произнесла Лиза, наблюдая за моими действиями. Просто я сам использую их в своей деятельности. Вот и интересуюсь данным направлением. Те алхимик удивлённо посмотрела на меня, молчунья Катя, что за нашу прогулку обмолвилась едва ли парой слов. "Нет", улыбнулся я, уже почти смирившись с тем, что мои интересы всегда неверно трактуют. "Но с этим, наверное, ничего не поделаешь, так как подобный интерес к растениям действительно больше характерен для алхимиков". да и их направление деятельности более известно, чем массажисты. «Я изготавливаю массажные масла для своих сеансов». «О-о-о!» — заинтересовалась Лиза. «Так ты у нас, оказывается, еще умеешь делать массаж? А нам сделаешь?» «Я не работаю бесплатно», — покачал я головой, разведя руками в стороны. «Настолько хорош?» — с вызовом прищурилась девушка. «И сколько же стоит твой сеанс?» В зависимости от проблем, которые необходимо решить, пожал я плечами. Если что-то простое, то от десяти духовных камней, а дальше уже честный вопрос. "Смело", хмыкнула Лиза, бросая на меня многозначительные взгляды. "Для покорителя лабиринта это не та цена, за которую стоит волноваться", улыбнулся я в ответ. "Но эффект стоит каждого вложенного камня, это я точно могу гарантировать. А ты сумел меня заинтриговать, Максим." Пристально смотрела на меня Лиза, которую, похоже, полностью захватило любопытство. Мне ещё ни разу не делали массаж, так что я не отказалась бы попробовать. С радостью буду твоим первым, не удержался я именно от такой формулировки, на что девушка только вызывающе фыркнула. А вот Катя мило покраснела, на пару секунд потупив взгляд. Аня в этот момент стояла чуть в стороне и что-то обсуждала с недавно вошедшей в оранжерею своей знакомой. У краткой бросая в нашу сторону любопытные взгляды. Но, скорее всего, она думала, что Лиза опять что-то натворила. Как я понял, в их компании, пусть Аня и была заглавную, но Лиза постоянно проверяла её лидерство на прочность. И, похоже, из-за этой брюнетки вся компания часто влипала в истории. Просто не могло быть иначе с таким-то характером и желанием найти проблемы на пятую точку у одной из них. Лиза подошла к лидеру их небольшой группы и о чём-то быстро заговорила. указывая время от времени на меня рукой, блондинки оставалось лишь обречённо вздохнуть под таким напором и окончательно сдаться. Ну вот, похоже, практики в массаже мне не избежать. Впрочем, я и не сильно расстраивался этому, ведь девушки, которые захотели побыть моими временными гидами, были чудо как хороши. Да и что скрывать? Мне интересно было посмотреть, как развиты энергетические каналы у ещё одних представительниц клана, да и не только. Все же мои спутницы были очень привлекательными воительницами.